Папаша Поджо владел флотилией из двух утлых гондол, резко выделяясь таким образом в среде местных судовладельцев степенью достатка. Из всей растительности на лице папаши Поджо имелись бакенбарды цвета воды в Венецианской лагуне, то есть грязно-желтые, каковыми он и славился наряду с корыстолюбием по всей этой лагуне вплоть до острова Сакофизола. В юности папаша Поджо, как и всякий венецианец, мечтал стать банкиром. Излазив по смерти родителя сырой домишка в поисках клада, он нашел на чердаке огромную грязную люстру. Вспомнилось, что родитель привез осветительный прибор из какой-то Моравии, куда направился открывать отделение банка. По приезде родителя на место... Обнаружилось, что в Моравии денежные знаки бесследно исчезли сразу после прибытия Кирилла и Мефодия, и повсюду царил натуральный обмен. Ранним моравским утром на пороге возникла старушка, похожая на лепесток гераниума, который не поливали с рождения. «Ломбард — Ломбард? — твердо спросила старушка на ломаном итальянском. — А то... Уклонился родитель, цепко осматривая клиента. принимаете прищурилась старушка, ощупывая косяк двери. «Не без этого», — осторожно ответил родитель. Старушка принялась частями заносить люстру. В процессе переговоров старушка сообщила, что люстра была вынесена ею из дворца безвременно ушедшего богемского шейха. Старушка ненатурально перекрестилась. Что за богемия, родитель допытываться не стал. От названия и без того тянуло чем-то неуловимо порочным. А поскольку старушка внесла в банк первое деловое предложение за истекшие два месяца, родитель решился. «Люстры не пахнут», — здраво подумал он. И, кстати, ошибся. Извинившись, родитель поднялся наверх и походил кругами. Спустившись, через некоторое время предложил за люстру посеребренный бритвенный прибор со следами застарелых манипуляций, характеризовав как личный прибор венецианских дожей, тоже, кстати, безвременно ушедших. — Не мудрено, — хмуро сказала старушка, проводя пальцем по лезвию, и хотела было осведомиться, почему дожи совокупно брились одним прибором. Однако тут родитель накинул к цене чернильницу С собственного стола, из чистой солярнской бронзы, Правда, с трещиной. И родитель вернулся в Венецию с люстрой. Чтобы повесить люстру в столовой, Требовалось вынести из столовой всю мебель, Включая каминные щипцы. Люстру подетально, временно, заместили на чердаке в ожидании расширения жилищных условий прошли десятилетия и вот усевшись по смерти родителя перед люстрой в вековую пыль папаша поджоо крепко задумался на утро папаша привел с площади сан марко славянина с гигантской рыжей бородой сопроводил крадучеись на чердак и ткнув в разрозненные части шандделье рассказал венецианское стекло чистый антик. Купец старовато потрогал стеклышки, въевшаяся в люстру, мохообразная плесенная гадость источала удушающий аромат болотной тины и красноречиво свидетельствовала, чище бывает, антикварней нет. Папаша Поджо присовокупил, что обязуется доставить люстру на русский барк за свой счет. Купец, не привыкший к европейскому способу торговли, поразился и вынул задаток. Впрочем, заметим, в скобках купец не прогадал. В результате многоходовой сделки люстра попала в безбородкин сераль в полеострове, где освещала такие сцены, от которых коммерческая жилка старушки задним числом приобретала мифологический оттенок. На вырученные деньги папаша Поджо купил полторы гондолы, из которых со временем сделал две с целью быстро заработать оборотный капитал для банковского предприятия. Он нацеливался в Валахию, где господарь Кантемир за небольшую мзду раздавал банковские лицензии желающим.